глава десят она я рванула дверь на себе и по инерции шагнула в коридор но как на стену налетела прямиком нате ломона нос с размахом врезался в крепкую грудь и я сморщилась от боли отбегалась а где то там аре идет по коридору к лифту но мне до него не добраться вы заблудились раздалось сверху Я шагнула назад и запрокинула голову. Передо мной был теломон-охранник. Стоял с самым невозмутимым видом, словно не лазутчика на пункте охраны поймал. У меня появилось нехорошее подозрение, что мне позволили увидеть и услышать встречу о Рее с похитителем. Чтобы у меня не осталось сомнений. Отсюда не выбраться. — Да, немного заблудилась, — кивнула я. — Проводить вас в спальню? — Нет, спасибо, я найду дорогу. я попыталась обогнуть Ламон и ломона выйти в коридор рый еще не ушел у меня есть шанс догнать его. я почти вырвалась на свободу когда охранник сделал плавный шаг назад и в бок снова загородив проход пришлось резко остановиться чтобы опять ней врезаться в него. я все же провожу охранник настаивал мягко, но безапелляционно тот случай когда от предложения невозможно отказаться. Прежде чем я прошмыгнула мимо, он взял меня за предплечье. Замечательно, теперь еще мне и под конвоем ходить. Охранник провел меня в спальню не самым коротким путем, зато максимально отдаленным от того коридора, где мы могли столкнуться с Арреем. По дороге телом он напомнил, что ужин будет через час. Уходя, он не запер дверь, но я больше не рвалась на свободу. Аррей уже покинул здание, а с этажа меня все равно не выпустят. Так чего зря силы тратить? Если я правильно поняла, то меня ждет ужин в компании маньяка, то есть главнокомандующего, хотя прозвище «маньяк» мне нравится больше, оно ему подходит. Охранник сказал, что мне следует подготовиться. Он намекал, что я недостаточно хорошо выгляжу. Я прошла в ванную и заглянула в зеркало. Вьющиеся волосы слегка растрепались, а джинсы и свитер с симпатичным медведем на груди не самый подходящий наряд для ужина в компании мужчины. по хорошему надо причесаться и переодеться все это было бы верно при одном условии если бы я хотела произвести впечатление на своего похитителя понравится ему но это не входило в мои планы напротив я буду рада если покажусь ему страшлой и он отправит меня домой я не стала утруждаться ради маньяка но в гардеробную все же заглянула она была пустой когда я оказалась в комнате первый раз Сейчас же все вешалки и полки занимала одежда и обувь. Неужели все это доставили, пока я гуляла по этажу? Вот это скорость!» Я просмотрела несколько нарядов и удивилась, когда поняла, что они моего размера. Проверила обувь. И снова сошлось. Похоже, гардероб наполнен не абы какими вещами, а теми, что идеально подойдут именно мне. Если честно, это пугает. Я ощутила, что угодила в клетку. из которой мне, возможно, не выбраться. Вся эта одежда, а точнее ее количество, наглядно демонстрировала, как долго меня здесь собираются держать. Судя по размеру гардеробной, которая больше моей однокомнатной съемной квартиры, я здесь состарюсь и умру. Я пулей вылетела из гардеробной. Можно подумать, я перенеслась прямиком в прошлое, туда, где мужчины воровали женщин, и это считалось нормой. Так же нельзя в самом деле я не вещь, а человек. У меня есть свое мнение, желание, планы. А Теламон просто взял и перечеркнул их все, растоптал мою жизнь. Чего ради? Он даже не потрудился это объяснить. Возможно, ужин прольет свет на происходящее. У меня хотя бы будет шанс поговорить с похитителем, узнать, что ему нужно. Поэтому, когда за мной пришла горничная, чтобы проводить столовую, я не артачилась, пошла по собственному желанию». горничная кстати тоже была теломонкой людей в пентхаусе я не встречала она окинула меня взглядом и сморщила нос ничего не сказала но и так понятно осуждает мой внешний вид как будто я в ботинках и потертых джинсах собралась заявиться о на прием к английской королеве впрочем если моя догадка верна и меня похитил главнокомандующий то для теломонов он действительно кто то вроде короля но точно не для меня Для меня он наглый, беспринципный тип. Последний мужчина на планете, с которым я хочу иметь дело. Но выбирать не приходится. В столовой накрыли стол. Длинный, как взлетная полоса самолета. Но столовых приборов было всего на двоих. Зато еды, как народ у солдат. Сперва одежда от лучших модельеров, теперь ужин с изысканными блюдами. Мне кажется, или кто-то пытается произвести на меня впечатление? теломон уже ждал меня на нем был элегантный костюм естественно черный похоже это его любимый цвет прямо стало любопытно в его гардеробе есть вещи других оттенков или он всегда одевается так будто собрался на похороны теломоны и так не самые улыбчивые товарищи я бы даже назвала их мрачными и траурные наряды лишь усугубляют это впечатление но все же я была вынуждена это признать мужчина выглядел роскошно я в своих джинсах и свитере с медвежонком смотрелась рядом с ним как бедная родственница теломон окинул меня взглядом и усмехнулся догаддал сига о моем маневре прошу за стол дарья он отодвинул мне стул и протянул руку чтобы придержать меня за локоть не трогайте меня я отшатнулась затем обогнула стол и с село с другой стороны игнорируя его ухаживание тоже мне вежливый и учтивый похититель но ну, просто душка Вот только мне от него лучше держаться подальше. Одно его прикосновение, он внушит все, что пожелает. Захочет, я есть буду с его рук. Нет уж, хватит с меня поездки в лимузине. Мужчина кивнул, принимая мое решение, и пододвинул ко мне тарелку с приборами, после чего сел во главе стола, так что я оказалась по правую руку от него. — Я понимаю, ты не доверяешь мне, — сказал он. — У тебя есть на это право. — Не доверяю? — я фыркнула. Да я считаю вас психом и откровенно боюсь. Что вам от меня нужно? Зачем я здесь? Хотите шантажировать мной командора?» Последняя мысль пришла мне в голову только что. Чем не повод меня выкрасть? Пока я у маньяка, а Рей сделает все, что тот потребует. Сестра просто не оставит ему выбора. «У тебя много вопросов», — кивнул мужчина. «Я позвал тебя на ужин как раз для того, чтобы поговорить. Ты можешь спрашивать, о чем пожелаешь». Я постараюсь отвечать максимально откровенно. «Но сперва поедим». «К черту еду!» Я отодвинула тарелку. Мне кусок в горло сейчас не полезет. Теламон поморщился. Не привык слышать грубости из уст девушек. Наверняка все перед ним лебезят. Так вот ему сюрприз. Я подлизываться не собираюсь. И милой тоже не буду. Он выкрал меня и держит в заперти против воли. «После такого я имею полное право на вредность». другая на моем месте вообще бы послала тиона куда подальше едва войдя в столовую а я еще креплюсь пока он слово охотлив необходимо выяснить что ему от меня надо это сейчас важнее всего я в курсе кто вы ди произнесла я вздернув подбородок пусть знает что я не идиотка умею делать выводы вычислить его имя было несложно в каждом крупном городе одна из улиц Названа в честь главнокомандующего это всем известно улица дия вот вам и имя похитителя мужчина послал мне пристальный взгляд глаз бездн он не улыбался и не хмурился его лицо напоминало застывшую маску красивую но бездушную что за ней прячется какие мысли какие эмоции не угадать от этого было особенно жутко похоже на игру в покер с профессионалом. не поймешь когда он блефует а когда говорит правду похвальная сообразительность сказал он но мое имя аид я захлопала ресницами ошибочка вышла ну как все же сходилось то как вел себя оррей бесстрашие перед наказанием за похищение обращение других теломонов к нему все буквально кричала что я имею дело с главнокомандующим где же я прокололась аид повторила про себя между прочим в греческой мифологии это бог подземного царства ему подходит как раз таким мрачным загадочным социопатом я представляла этого героя древних с казанний любопытно что тиломоны сами выбирали себе новые имена когда явились на землю и он предпочел именно это что то привлекло его в образе правителя мертвых как по мне это многое о нем говорит видя что я зависла мужчина пришел мне на помощь я обещал быть максимально откровенным и сдержу слово ты верно догадалась насчет моей должности дий имя моего предшественника он был моим учителем и я распорядился назвать улицецы в его честь это своего рода дань уважения то есть дий прошлый главнокомандующий именно так кивнул теломон а вы я не договорила нынешний закончил он предложение я резко выдохнула через вытянутые трубочкой губы угадала не знаю рады я этому или нет с одной стороны хвала моей сообразительности с другой я угодила в лапы к сильному миру сего с ним никому не тягаться ой мамочки зачем я вам от его ответа зависело мое будущее да что там вся моя жизнь я ждала что он скажет затаив дыхание «Моя Теуи выбрала тебя», — заявил Теламон. Короткая фраза, которая для многих прозвучит абракадаброй, но только не для меня. Своя чиница Теламона. Я понимала ее смысл. Для меня она означала конец всему. Если Теуи, главнокомандующего, указала на меня, значит, я его пара. Мое тело и ДНК подходят для рождения сильного потомства именно от этого мужчины». я идеальный инкубатор для его будущих детей, а другие варианты поинтересовалась я не может быть чтобы была лишь я одна только ты уничтожил он мою последнюю надежду только я повторила эхом мне ли не знать как тяжело темону найти пару они тратят годы на поиски, а когда находят немедленно женятся любят не любят ненавидят презирают не имеют значения. Главное, подходят друг к другу на физическом уровне. Теламоны привыкли заглушать эмоции. Они могут жить даже с тем, кто им глубоко противен. Но я не теламон, я человек. У меня есть чувства. И сейчас они вопят и корчатся. Я так не хочу, не могу. Я не справлюсь. А значит, надо бороться. И для начала я должна заявить о своем отказе. Посмотрим, что теламон ответит на мое твердое «нет».